Глава 26. В среду адской недели Дэнни узнает, что скоро потеряет работу. В обед он идет к своему грузовику, намереваясь взять контейнер с едой и присоединиться к Джесси за столиком на заднем дворе. Достав из бардачка телефон, Дэнни проверяет электронную почту и тут же теряет аппетит. Всего три имейла. Одно из Бельвильского телескопа, второе из plains Труд, и оба издания просят прокомментировать связь Дэнни с убийством Ивон Уикер. Плейнструд также просит подтвердить или опровергнуть сообщение о том, что место захоронения мисс Уикер вы увидели во сне. Дэнни удаляет оба. Третий имейл школьного инспектора округа Уайлдер. В нем сообщается, что в связи с сокращением бюджета должность Дэнни в качестве старшего смотрителя упразднена. Он может остаться до конца недели, но в понедельник будет считаться безработным. «В связи с досадной внезапностью реорганизации», — говорится в электронном письме, «ваша зарплата будет выплачиваться в течение июля и первой недели августа». По всем вопросам Дэнни может связаться с помощницей школьного инспектора и школьным окружным контролером Сьюзен Эггерс. Ниже указан номер телефона и ссылка на Zoom. Для полного понимания Дэнни несколько раз перечитывает этот шаблонный имейл. Затем, бросая телефон обратно в бардачок, и направляется через спортзал к столику для пикника. — Хотите чили? — спрашивает Джесси. — Мама всегда кладет слишком много. Я разогрел его в микроволновке. — Откажусь. У меня ливерная колбаса и сыр. Джесси морщит нос, словно от неприятного запаха. — Кроме того, — продолжая Дэнни, — меня, кажется, уволили. Джесси опускает пластиковую ложку. — Что вы сказали? — Ты слышал. Пятница — последний день. — Почему? Джесси делает паузу, затем спрашивает. «Это из-за той девушки. Ты знаешь об этом, да? Все об этом знают. Естественно», — думает Дэнни. «Так прямо они не говорят. Но они и не могут. Разве нет? Я не сделал ничего плохого. Только сообщил о теле. Говорят, что сокращают бюджет». Дэнни ожидает от своего помощника других вопросов. О теле, о том, как Дэнни нашел его. Но Джесси... Возможно, единственный человек в Уэлдере или округе Репаблик, который не горит желанием узнать о дурном сне Дэнни. У Джейси есть свои заботы. И да благословит его Бог за это, — думает Дэни. «О, черт! Мы же должны покрыть лаком пол в спортзале! Я не смогу сделать это сам! Я не знаю, как! Невелика наука! Сделаем это завтра! Важно, что, начав, нельзя останавливаться!» и надень бандану или медицинскую маску. Мы, конечно, откроем все окна, но запах будет сильный. — Они не могут оставить меня здесь одного! — Джесси едва сдержался, чтобы не выкрикнуть это. — У меня нет ключей, и они мне не нужны. Боже, Дэнни, я черный. Если что-нибудь случится, пропадут чистящие средства или что-нибудь из столовой. Кого обвинят? — Я тебя понял и постараюсь это уладить, — говорит Дэнни. У меня есть кому позвонить. Я позабочусь о тебе, если смогу. Разве не могут так поступить? Вы можете подать на них в суд? Не думаю, отвечает Дэни. Канзас вольный штат. Это означает, что работодателю не нужно приводить всякие основания для моего увольнения. Это так несправедливо. Дэни улыбается. Для кого из нас? Блин, для нас обоих. Я серьезно. Дэнни спрашивает. «Можно мне немного твоего чили?»